«Потерпите немного, и все наладится». Очень старое утешение. «Вот-вот перестанет дождь, и начнется настоящее лето. Вот-вот повысят зарплату, пенсию, прожиточный минимум, найдут работу, дадут квартиру, скостят проценты по кредиту. Вот-вот мы снова со всеми подружимся, все флаги в гости будут к нам. Мы верим. Это из детства», — говорил нам учитель. «Сначала больно, потом хорошо». Вот зубик посверлят, и он пройдет. Вот уколчик сделают, и температурка упадет. Таблетка горькая, зато животик болеть не будет. Вот садик кончится, пойдешь в школу, будет у тебя пенал и перочинный ножик. Вот скоро, уже скоро выпускной, поднатужься насчет ЕГЭ и насчет вступительных тоже, зато потом вольная студенческая жизнь. Вот сдашь госы, защитишь диплом, и все, взрослый человек». Вот разошлешь резюме и пройдёшь собеседование. Вот кончится испытательный срок. Вот пересядешь к окну, когда этот старый хрыч уволится. Вот повысят оклад и дадут бонус. Вот женишься, и не надо будет скакать по квартирам друзей. Всё твоё законно. Услаждай душу и тело любовью. Вот пойдёт ребёнок в садик. Вот пойдёт ребёнок в школу. Вот сдаст ЕГЭ и вступительные тоже». Вот напишет диплом, разошлет резюме и пройдет собеседование. Вот его пересадят, как ну, когда эта старая стерва уйдет на пенсию. Вот родится внук. Вот он пойдет, наконец, в садик, в школу, сдаст ЕГЭ, разошлет резюме. Потерпите, скоро пенсия, будете ездить по бесплатному билету и ходить в музеи со скидкой. Потерпите, вот привезут кресло-каталку. Можно будет хоть двигаться по квартире. Вот сделают укольчик и болеть перестанет. Вот священник придет, подождите, потерпите, зато потом будет хорошо. Постойте в очереди к апостолу Петру, это недолго, потерпите, зато потом будет хорошо. Ага, понял, десять тысяч лет чистилища, погодите, какое чистилище, а же православный. А, понял, не в ту очередь встал, извините, ладно, ничего, потерпим, не привыкать, зато потом уже точно будет хорошо». А может быть, мы вообще с самого начала не в ту очередь встали?